Глава вторая. Находки и потери. А не мог он все же достать саквояж? Смолин не задавал вопрос, скорее уж рассуждал вслух. «Давай рассмотрим его после послелагерное бытие», — сказал кот ученый уверенно. «Освободился в конце 54-го. И через две недели, едва выправив документы и, надо полагать, хватив на радостях, объявился в Шантарске, где не было с девятнадцатого года. Ну, почему в Шантарск, это понятно». Золото манит нас, золото вновь и вновь манит нас. В Шантарске его встретили. «Ну, эту часть я помню», — кивнул Смолин. Изучал материал. Героический комиссар гражданской, один из участников освобождения города, комбрик, к тому же безвинно пострадавший в годы культа личности, квартира в обкомовском доме, прочие блага, в том числе и москвичок, на всех торжественных сходниках речь толкал, по мероприятиям таскали, не тужил, в общем. «А бытом ты интересовался?» Не успел. Ну, изволь. Кот-ученый порылся в стоявшей у его ног сумке, извлек потрепанную книжечку в мягком переплете и раскрыл на отмеченном закладке месте. Частенько грибники и туристы, проходившие по необжитым в те годы районам правобережья, видели старый москвич товарища Вальды, ехавший над берегом Шантары. Видели не раз и самого камбрига, стоявшим на берегу, и смотревшим, казалось, не на могучие воды Шантары, а куда-то в прошлое. Несомненно, он переносился мыслями в далекий девятнадцатый год, когда на этих берегах погибли его боевые... В общем, товарищ Вальда до самой своей смерти в шестьдесят третьем болтался понад берегом. Вы правда думаете, что он туда ездил погибших друзей поминать пару раз в неделю? Или вы не такие идеалисты? «Сука!» — сказал Шварц. — «Он ведь прикидывал, как бы достать». «Пожалуй», — кивнул Смолин. Кот ученый продолжал менторским тоном. «А поскольку эта романтическая привычка у него осталась до самой смерти, логично будет предположить, что до броневика он так и не добрался, иначе перестал бы туда шляться. Глубина там приличная, метров пятнадцать. Это в девятнадцатом, когда ему было двадцать девять, и рыбацкие навыки не сгладились, и здоровьишко было бычье, а к середине пятидесятых жизнь его изрядно поживала, да и годочков хватало». Не рискнул, надо полагать, нырять без приспособлений. Ну, а акваланг… Их в те годы советским людям в личном пользовании, в общем, иметь не запрещалось. Но, с другой стороны, как-то они в магазинах не лежали. В столицах, очень может быть, но уж никак не в Сибири. Не было тогда у советского сибирского человека такой социальной потребности с аквалангом в воде Без Излишней буржуазной роскошью попахивало». «Неужели сообщников найти не попытался?» — раздумчиво поинтересовался фельдмаршал. «Наверняка не пытался», — сказал кот ученый, крайне уверенно. «Не забывай, какие времена стояли. Идейные советские люди тут же с визгом сдали бы добытый клад на построение светлого будущего. А безыдейные, едва вызнав, в чем фишка, замочили бы товарища Вальда в целях сокращения пайщиков-конституционеров». Не мог он этого не понимать. Жизнь прожил бурную, интересную, включая семнадцать лет лагерей. — Но ты точно не ошибся? — спросил Смолин. — А что, у нас дно Шантары прям таки усыпано Остинами? — хмыкнул кот-ученый. — За все время существования Шантарска Остин тут имелся один-единственный. Я над ним прошел метрах в пяти. На дне, на боку лежит именно Остин, и дверца распахнута. Вон оно, дерево. И вот он, мужик в пиджаке, он показал на берег. Я имею в виду, вот тот ориентир. Прямо напротив, вон той светло-желтой девятиэтажки на левом берегу. Давай на мелководье. Здесь у нас веревки не хватит. Сидевший на руле Шварц кивнул и медленно повел моторку к берегу. Глядя через борт в темную, практически непрозрачную воду Шантары, кот ученый командовал «Еще немного». «Ага, глуши мотор, кидай якорь». Заглушив мотор, Шварц без малейшей натуги поднял над бортом, Тяжеленный бронзовый якорь, самый настоящий, из смоленского магазина, взятый с какого-то маломерного суденушка сороковых годов. Все инстинктивно отшатнулись, хотя поголовно сидели в одних трусах, якорь звучно плюхнулся в воду, взметнув нехилый фонтан-брызг. Клубок белой нейлоновой веревки принялся ожесточенно разматываться, подпрыгивая. Вскоре он унялся и замер. Кольца веревки всплыли на поверхности воды, и Шварц порядка ради их втянул в лодку, смотал. Лодка стояла на якоре метрах в десяти от берега. Течение тут почти не чувствовалось, его глушил широкий мыс, далеко вдававшийся в Шантару в полукилометре отсюда. День выдался прекрасный, на небе ни облачко, и берег был безлюдным. В этих местах отроду не устраивали пикников, хватало других, гораздо более живописных. Голый каменистый берег, поросший жесткой травой и продуваемый всеми ветрами. Голая равнина... примерно в полукилометре упиравшиеся в крутые, поросшие пихтой сопки. Если ехать из Шантарска, примерно в двух с половиной километрах дальше того исторического обрыва, где до сих пор возвышается Каменюка, памятник Кутиванову. Интересно, он знал, что здесь глубоко? Или чисто по наитию? «Кто же его теперь знает?» — поморщился кот ученый. Но «Ну, если в запасе было какое-то время, мог изучить и Шантары. Судя по всему, что мы о нем знаем...» — Обстоятельный был товарищ, скандачка не решал, должен был планировать и продумывать. Ну что, начали? Он поднял баллоны и привычно ловко закинул их себе за спину, принялся застегивать ремни, покосился прям таки с отеческой заботой. — Вась, может, посидишь тут? — А вот тех хрен, — сказал Смолин, — ощущает тот самый азарт. Я своими глазами должен увидеть и своими руками потрогать. Как-никак аж восемь раз с этой хреновиной погружался под твоим же чутким присмотром. Ладно, махнул рукой кот ученый, сказал серьезно, без тени улыбки. Максимум осторожности Вася. Как в эстонском анекдоте, тихонечко плывешь, плавненько шевелишься, мы подстраховываем. Да справлюсь, проворчал Смолин, далеко не с такой сноровкой, как двое его спутников, возившихся с ремнями. Фельдмаршал, демонстративно полуотвернувшийся от воды, оставался в лодке, вовсе не в целях охраны и подстраховки. У каждого бывают свои бзики. Касаемо фельдмаршала, он человек сугубо сухопутный, воды не то чтобы боялся, а просто не любил в больших количествах, типа озер, рек и морей, а потом в жизни не купался, не говоря уж о том, чтобы напяливать акваланг и лезть под воду, даже в случае, когда речь шла о... первом в воду ушел кот ученый, красиво, без всплеска, Эктиандр Сибирский, мать его, сразу исчез из виду, проверил маску... Крепко стиснув челюстями загубник, Смолин отправился вторым, далеко не так голоморно, попросту перевалился через борт моторки, удерживая за него одной рукой, через секунду разжал пальцы и пошел вниз. Тут же, не далее, чем в полутора метрах от него, обнаружился Шварц, ничуть не уступавший в технике коту ученому. Смолин чуть поболтыхался, осваиваясь под присмотром русала Шварца, кружившего рядом, словно нянька вокруг младенца. Под водой было не так уж и темно, но все же вокруг сомкнулся не особенно приятный для Смолина зеленоватый полумрак, исполненный зыбкости. Правда, очень нравилась та легкость, которую тело обрело под водой. Он парил на одной и той же глубине, не поднимаясь и не погружаясь. Правее и внизу вспыхнуло яркое, желто-размытое пятно — ага, это кот ученый включил фонарь. Обернувшись в сторону Шварца, Смолин показал тому убедительным жестом, что вполне готов покорять глубины, и стал плавненько, как в эстонском анекдоте, погружаться, старательно вдыхая воздух по всем правилам, держа кус на пятно света. Шварц включил свой фонарь. Внизу, среди зыбкой полутьмы, в колыхании непонятных теней показалось нечто с геометрически четкими очертаниями — ниже, еще ниже. В первые секунды находка показалась Смолину чем-то невероятно диковинным, чуть ли не инопланетным кораблем. Ничего удивительного. Бронеавтомобиль типа «Остин» и без того выглядел для современного человека крайне экзотическим зрелищем. А уж когда он лежал на левом боку, на дне шантары, в свете двух дергавшихся фонарей, коробчатый, сплошные углы, колеса с толстенными спицами и литой резиной покрышек, полуцилиндры пулеметных башенок, кот-ученый как-то прозаически сидел на капоте, свесив ноги в ластах, поставив фонарь так, чтобы он светил на дверь и башенку». Смолин со Шварцем опустились на дно, встали, расставив ноги, колыхаясь под легеньким, но все же ощущавшимся течением. Так, что тут у нас? Дверцы не просто распахнута, а еще и надежно примотана к крылу веревкой? Нет, не сохранилось бы за столько лет. Передвигаясь крохотными прыжочками под неустанным присмотром Шварца, Смолин приблизился, протянул руку. Точно, толстая проволока. Кот-ученый поманил его, взял фонарь и посветил в распахнутую дверцу. Смолин оттолкнулся пятками от дна, всплыл к нему, присмотрелся. Руль на длинном стержне, или как он там называется, сиденье, больше смахивающее чем-то на велосипедное. Ага, вот оно что! Левая дверца тоже распахнута, Настеж. Ее, собственно, и не видно. Завалившийся на левый бок броневик примял ее ко дну, и в прямоугольном прогеме виднеется каменистое дно». «Старательный был человек, товарищ Вальде. Он, несомненно, и вторую дверь проволокой примотал, прежде чем направить броневик в реку. В самом деле, поди угадай, в какой позиции он окажется на дне. А так обе двери открыты нараспашку, заходи кто хочешь». Старательная была скотина. Кот ученый тронул его за плечо и показал вниз, в проем. Не самое приятное зрелище открылось Смолину. Слева в углу лежало то, что осталось от двух человек». уже мертвыми, попавших на дно вместе с броневиком. Кожаные куртки и сапоги здорово пострадали от времени и воды, но все же их еще можно опознать, как одежду и обувь. А вон там виднеется предмет, как две капли воды, похожие на деревянную маузеровскую кобуру. Никем не потревоженные за эти годы скелеты, лежат в нелепой позе. А где же... Ага! В самой корме броневика... Или... Как ее там называть? Не далее полуметра от скелетов лежал мешок, старательно примотанный за горловину той же проволокой, какой-то прикрепленный на стене скобе. Судя по размерам, это могло оказаться только искомое. Айда Вальда, Айда Сукин сын. Ну конечно же, он продумал все. Останься заковырш свободно лежать, его вполне могло выбросить в одну из распахнутых дверей, пока броневик кувыркался и переворачивался под водой, и ищи его потом по всему дну. Товарищ Вальда поступил со своей обычной предусмотрительностью, упаковался квояж в мешок, а мешок надежно прикрепил к стенке проволокой Прям таки банковская ячейка. Вот только вклад оказался не именной, а на предъявителя. Ну, кто же ему тут виноват, чухонская рожа? Смолин невольно передернулся от брезгливости. Он представил себе картину девяностолетней давности. Прекрасная погода, солнышко и тишина. Точно известно из мемуаров, что погода в тот день была прекрасная. На берегу стоит броневик, в котором лежат два трупа, а здоровенный белобрысый чухонец трудится с крестьянской основательностью, крепя внутри мешок, приматывая проволокой обе двери. Ручаться можно без всяких эмоций, касаемо недавних боевых товарищей, с которыми пришлось обойтись не вполне прилично — «Быть может, даже наверняка в душе у него клокочет яростная радость. Я богат, богат, богат! Сука, сволочь, морда чхонская!» и Решительно стянув ласты, Смолин примостил их на боку броневика так, чтобы не соскользнули вниз, взял фонарь и опустил одну ногу в проем. Ухватив его за плечо, кот ученый выразительной жестикуляции потребовал соблюдать максимальную осторожность. Смолин ответил одним единственным утвердительным жестом – Примерился. Ширины двери, в общем, вполне хватало. Убедившись, что баллоны не зацепились, он повис на локтях, опустив ноги вниз, осторожненько отставил фонарь, еще раз примерился и медленно опустился в проем, почувствовал босыми подошвами твердое дно. Буквально через пару секунд сверху ударил сноп света, и рядом с ним приземлился кот-ученый. Шварц остался наверху, старательно светил, еще раньше было решено, что не с его габаритами лезть внутрь. В первую очередь Смолин не к мешку нагнулся. Он присел на корточки, зацепив все же легонько баллонами о нечто выступающее, направил вниз луч фонаря. В затылке черепа явственно виднелось идеально круглое отверстие, входное отверстие пули. Ну, конечно, в затылок бил, гад. Столь же предусмотрительно и обстоятельно, как все, что он делал. Второй череп оказался скрыт под кучей, но и с ним, несомненно, обстоит в точности так же. Оба ничего не успели понять. Мир померк, вот и все. Трудно сказать, что Смолин сейчас испытывал. Странные и непонятные были мысли, прыгали совершенно хаотически. «Вы уж извините, мужики», — мысленно произнес он, чувствуя непонятную усталость. «Вам, в принципе, все равно. А у нас что поделать, ремесло такое». В нем ожил антикварий, и он, осторожно протянув руки, поднял с одна тяжеленную деревянную кобуру с маузером внутри, изрядно разбухшую от многолетнего пребывания под водой, но отлично можно было разобрать глубоко выжженную надпись «Даешь мировую революцию» и выше «Пятиконечная звезда в ореоле лучей». Эту вещь он просто не мог здесь оставить. Маузер Кутеванова, да подлинный, не Дзержинский, конечно, не Будённый, не Ворошилов, но для Шантарска личность крайне историческая. Хрен я его кому продам! — подумал Смолин с каким-то непонятным ожесточением. — На жизнь мне и так хватает. Приведу в божеский вид и себе оставлю. Быть может, как напоминание о сложности жизни и тех чудесинах, что судьба с людьми выписывает. Осторожно переступив через кости, зорко следя, чтобы не зацепиться баллонами за всевозможные железные хреновины, торчавшие там и сям, он сделал два шага, коснулся мешка. Дерюга моментально расползлась под его пальцами, словно мокрая туалетная бумага, Смолин разодрал ее окончательно, и перед ним оказался старинный саквояж. Сразу видно, туго набитый, с позеленевшими медными оковками. Присел на корточки, коснулся кожаного бока. Ощущение оказалось не из приятных. Нечто невероятно склизкое, холодное, липкое. К горлу даже комок подступил, но Смолин справился с отвращением, прикоснулся уже обеими пятернями и убедился, что ослизлая кожа готова лопнуть к чертовой матери». Повернувшись к коту ученому красноречивым жестом обрисовал ему ситуацию. Тот кивнул, вернулся к проему и подал Шварцу условленный сигнал. Предвидя именно такую коллизию, они прихватили и соответствующую тару. Шварц просто-напросто запулил большой пластиковый мешок вниз. Свернутый в комок он спланировал, разворачиваясь. Смолин подхватил, развернул, сильно дернул оторвав истлевшую горловину с куском проволоки, так и оставшуюся болтаться на стенке, аккуратненько накрылся хвояж мешком, поддернул снизу, попробовал приподнять тяжеленько, вот именно, 30 фунтов или 12 с лишним килограммов. Как частенько уже случалось в подобных ситуациях, он не чувствовал ни особой радости, ни воодушевления, скорее уж тоскливую тихую усталость. Еще и от того, что тут были эти двое, оказавшиеся не в том месте, не в то время и не с тем приятелем за спиной. Бух ты мой!» — подумал Смолин, не без некоторого садизма. «Как же его должно было корежить все эти годы, суку Чухонскую! Годами болтаться по берегом, пялиться на темную непрозрачную воду, прекрасно зная, что там на дне, и не иметь никакой возможности до клада добраться! Хочется думать, что корежило его долго и качественно, паскуду такую! Нет уж, товарищ Камбрик!» — подумал Смолин с холодной яростью. «Всерьез достать тебя уже невозможно, по чисто техническим причинам, но все же я тебя достану, насколько удастся. Устроить тебе посмертный стриптиз, то бишь явление подлинной твоей физиономии, так и будет, слово даю». Шварц опустил сверху веревку, а когда ею завязали горловину мешка, без натуги вытянул клад наружу. Смоленские ласты лежали на том же месте, где он их оставил». Подъем ни малейших трудностей не представлял, даже для Смолина с его невеликим опытом подводных странствий. Мешок оставили на дне, Шварц поднимался, разматывая моток веревки, а, оказавшись в лодке, груз вытянули без особого труда, перевалили через борт, плюхнули на дно моторки. Все обстояло буднично и просто. Кладоискательство все же порой довольно скучное занятие. Они сидели в лодке, по-прежнему стоявшей на якоре, и молчали. Меж их расставленных ног лежал пластиковый мешок и все еще истекавшая водой пистолетная кобура с лозунгом, который товарищ Кутеванов выжег собственноручно и свято в него верил. Некоторое напряжение явственно чувствовалось в воздухе. «Ну ладно», — сказал Смолин, — «чтобы оборвать, наконец, неловкое молчание, ножик дайте». Шварц подал свой швейцарский, армейский, толщиной чуть ли не с ладонь. Любил он такие цацки, спасунет. Тщательно закатав края синтетического мешка, Смолин, бормоча, понапихали, черти чего, какое-то время разбирался с парой дюжин причиндалов, пытаясь понять, где ж тут собственно лезвие, догадался, наконец, открыл и, не особенно примериваясь, полоснул по пухлой боковине саквояжа. Кожа рассеклась, как бумага. Смолин повел разрез донизу на всю боковину, в образовавшемся отверстии виднелись темные небольшие мешочки. Он наугад вытащил один, плюнув на неприятное ощущение, ткнул лезвием. Мешочек, видимо, замшевый, разошелся так же легко, и лезвие с хрустом уткнулось в монеты, тускловато-желтой, тяжелой, звенящейся струйкой, пролившаяся на красную синтетику. «Точно», — сказал Смолин. «Гладышевская заначка. Разбогатели малость, а?» Путем самых несложных арифметических подсчетов Нетрудно было вычислить, что на долю каждого из сидящих сейчас в лодке приходится килограмма-три золотишка в монетах, ювелирки и песочки. Учитывая нынешние рыночные цены, не самые скверные приобретения, особенно если вспомнить, что накладные расходы были минимальными, несоизмеримыми с ценой клада. И все равно на лицах верных сподвижников смолен что-то не узрел здоровой алчной радости. Нет, конечно, никакого уныния не было, с какой стати. Однако некая грустинка во взорах все же присутствовала. «Нужно бояться желаний, потому что они сбываются», — усмехнулся Смолин. «Вот именно», — меланхолично ответил кот ученый. «Смолин их понимал, потому что чувствовал то же самое. Не в деньгах счастье, и не в старорежимном золотишке. Они слишком давно занимались своим веселым ремеслом, и денег через руки протекло немерено и редкости просто... Просто-напросто очень долго под боком существовала тайна, головоломная загадка, а теперь ее больше не было. Золото имелось в немалом количестве, а загадки больше не было. Грустновато чуточку. Тем более, что Смолин, в отличие от остальных, ведать о том не ведавших, испытал нешуточное душевное опустошение, привезя в Шантарск коробку с яйцами Фаберже, покоившимися сейчас в супернадежном тайнике. «Все-таки мы безнадежно испорчены советским воспитанием», – подумал он. «Нам уже поздно превращаться в законченных акул капитализма. Нормальный западный человек или отечественный сопляк сейчас слюной бы исходил, прикидывая рыночные цены, а нам вот, извольте, видеть грустно от того, что загадки, тайны, легенды больше нет». А, впрочем, дело не в возрасте. Шварцу тоже грустновато, Хоть он как раз из нового поколения... Стоп, стоп, неудачный пример. Шварц... Хочет он того или нет, тоже получил добротное советское воспитание от бабушек, дедушек и папы мамы. такова ж была окружающая среда. Ну, что, приуныли? наигранно бодрым тоном воскликнул Смолин. Господа миллионеры, орлами глядеть надо, соколами. Действительно, сказал, улыбаясь уже по-настоящему блаженно фельдмаршал. Тачку поменяю, наконец, на тахе норковую куплю и все такое. Слетаю в Питер и возьму ту коллекцию. В тон ему подхватил кот ученый. «Романтический вы народ», — хмыкнул Шварц. «Я вот парнишка прозаический, закажу, чтобы мне отлили килограммовый золотой шарик, и в кармане буду таскать». «А зачем?» А «Просто так», — сказал Шварц, ухмыляясь, — «чтоб был золотой и килограммовый». «Так это и есть романтика?» «Не, ни хрена», — серьезно сказал Шварц, — «это не романтика, это чистые понты. А вообще, ребята, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше». и клад достали, и менты притихли, и тучек на горизонте нету. Вот теперь они все трое сидели по-настоящему умиротворенные, радостные и веселые. В отличие от Смолина, который им до сих пор ни словечком не обмолвился о том, что стоит за милицейской вознёй и прочими неприятностями, они видели кусочки обрывочки о всей интриги и не усматривали пока. Вот и слава богу, Смолин вовсе не собирался затягивать свою верную команду в задуманной разборке, то бишь ответную атаку. Он прекрасно мог справиться и без них, один на льдине. Это для него Шевалье был другом, а они о старом мастере слышали лишь мельком. Это его пытались прогнуть, а их никто и не трогал. К чему тогда их впутывать? Пусть себе живут спокойно, без лишних хлопот и сложностей. Незачем их грузить своими проблемами. Вот именно, своими. Пока он в состоянии справиться с очередной напастью без них, это чисто его проблема. Они бы, конечно, с превеликой охотой кинулись сподвижничать и помогать, но, согласно смолинской жизненной философии, помощи надо просить, когда вовсе уж не в моготу, и точно знаешь, что в одиночку ты не выплавишь, а выплыть у него были все шансы. Пусть себе пребывают в неведении, для их же пользы. В магазине они на зарплате не состоят, никто их не допрашивает, не берет в расчет. Вот и прекрасно, целее будут». А поскольку жизнь наша, путанная, состоит не только из приятных приобретений, но и прискверных утрат, через три с лишним часа Смолин, сгорбившись, печальный, как Иов, сидел на краешке стула в обшарпанной комнатушке ГОМ-3, ближайшего к месту происшествия милицейского учреждения, и, вперившись в пол скорбным взглядом, уныло говорил, кто же мог подумать, на 10 минут в магазин зашел Милицейский капитан его не поторапливал, работы у него сегодня явно немного, но и настоящего живого сочувствия в его взоре не усматривалось. Глупо дожидаться живого сочувствия от милиционеров и врачей, навидавшихся всего на свете. Так чисто дежурное мимолетное соболезнования. «Хорошо еще, из документов только паспорт там был», сказал Смолин по-прежнему, не поднимая глаз. «Бумажник я автодокументы в кармане ношу, а сегодня паспорт взять понадобилось». «Ну, паспорт и подкинуть могут», — сказал капитан с тем самым дежурным сочувствием. «Ну, не подкинуть, а вполне может случиться, что позвонит вам какая-нибудь бабуся и скажет, что нашла ваш паспорт у мусорного бачка, так что вернёт за смешные копейки. Могла и в самом деле найти, а могла и получить от кого-то». «За ногу бы такую бабуся подвесить где-нибудь на суку», — зло сказал Смолин. Капитан пожал плечами. «Оно бы неплохо, но уличить практически нереально. Нашла и нашла, так уж и свезло». — Ну, давайте писать бумаги, как полагается. — Значит, ваше отсутствие неизвестный или неизвестный вскрыл дверцу машины и похитил барсетку, где находился паспорт и деньги наверняка? — Да нет, я же говорю, бумажник ношу в кармане, и все деньги, соответственно, там и остались, — протянул Смолин. — Паспорт? Ерунда, его, в принципе, восстановить нетрудно. Беда как раз в том, что там еще портсигар был. Он поднял голову. Капитан смотрел недоумевающе, даже вроде бы собирался плечами пожать, но в последний момент передумал «Подумаешь, портсигар!» «Кому как?» — сказал Смолин, глядя на представителя власти со скорбью вселенской. «Цена этому портсигарчику примерно тысяч двести пятьдесят. Рублями, конечно». «Шутите?» «Какие шутки?» — горестно сказал Смолин. «Портсигар старинный, дореволюционный, антикварный. Я ведь антиквар, знаете ли. Вот и вез покупателю показать». «Что, серьезно?» «Серьезнее некуда», — уныло кивнул Смолин. Вот теперь капитан смотрел на него без всякого равнодушия, наоборот, обуреваем был нешуточными эмоциями. Отрицательными, главным образом, тут и гадать нечего. Кража барсетки из машины, сама по себе сплошь и рядом верный висяк, глухарь, не раскрытка. Ну а если к этому добавляется еще, что в числе похищенного был антикварный предметик ценой в четверть миллиона рублей, Во взгляде капитана явственно читалось, и надо же было тебе раззяве именно на моей земле такие цацки без присмотра оставлять. Я понимаю, лопухнулся, убитым голосом сказал Смолин. Ну что ж делать теперь? Я вам его опишу подробнейшим образом. Может, вы по своим каналам что-то и нароете? Они ж гады наверняка цену вещи не знают. Толкнут за пару штук какому-нибудь барыге. Капитан, судя по его лицу, пережил первый шок и смирился с неизбежным. с тем, что этот самый терпило на нем отныне висит. «Посмотрим», — сказал он казенным тоном, — «поработаем». А что в нем такого в этом портсигаре, что он стоит дикие деньги? «Понимаете, до революции была такая мода», — сказал Смолин, «присобачивать на портсигары кучу накладок, золотых и серебряных, фигурки всевозможные, гербы, эмблемы, вообще что угодно. Чем больше таких накладок, тем дороже портсигар, в особенности, если они не тронуты. У меня был как раз ненарушенный». «Размер примерно такой...» Он очертил пальцем на столе прямоугольник, то есть примерно 8 сантиметров на 6, уже совершенно профессиональным тоном, спросил капитан, взявший за авторучку. «Примерный», – кивнул Смолин. «Причем символика там была исключительно военная, а в таких случаях вещь гораздо дороже гражданской. Судя по всему, он принадлежал офицеру, закончившему... Впрочем, вам это наверняка не интересно. Вам детали нужны?» «Вот именно». «Можно листок?» – Смолин вынул свою авторучку. «Это у нас портсигар. Здесь, в левом верхнем углу, выполненная из серебра и золота эмблема Виленской школы прапорщиков. Вид у нее следующий».